Глава 18. Неприятности и заботу Мейра не убавлялось. Результаты октябрьских экзаменов на аттестат зрелости, отвратительные, новый прием учеников плачевны, а тут еще новорожденная дочка очень плохо переносила первую в своей жизни зиму. Саре пришлось отнять ее от груди. Первый случай в ее материнской практике. Трое старших были выкормлены ею вполне благополучно. Никакой беды не знали ни младенцы, ни она сама. А малютке Клодине молоко матери, казалось, совсем не подходило. И вдобавок у Сары случилась грудницы А как станешь кормить ребенка из рожка, то и дело зови доктора. Доктора же обходится дорого, хоть, кажется, и не следовало бы брать плату за жизнь ребенка. У кладины время от времени случались поносы, злокачественные поносы. На улице Ампера волей-неволей за обедом шли о них разговоры в перемешку с обсуждением политических новостей, вызывавших горячие споры между Рубинелем и Мейером. Робинель был ярым противником кандидатуры Понкаре на пост президента республики, а Мейер стоял за Понкаре. Пьер Меркадье предпочитал, чтобы говорили о пеленках, запачканных зеленым, чем о президентских выборах. Пеленки не отбивали у него аппетиты. Да, впрочем, что там было есть за мейровскими обедами? Когда, наконец, Понкаре восторжествовал к великому восторгу мейера, несколько дней за столом шли шумные споры, а потом Робинер успокоился, да и мейер возвратился к житейским делам. Малютке все было не лучше. Надо было бы кормить ее, как взрослых детей, честное слово. А что, если бы я принялся живописать, какого цвета у меня стул? заметил меркадье, с досадой, копаясь вилкой, восклизлом макароннике, унылом, как гнилая зима. Дорогой меркадье, сказала Сара после обеда, неужели вы думаете, что мы нисколько не тревожимся за вас? «Вы не можете себе представить, как мы все решительно все дорожим вами». Пьер умел быть вежливо-саркастическим. «Поверьте мне», — продолжала Сара, — «поверьте, вот недавно я много думала о вас, и все из-за кладины. Вам, верно, это кажется странным, но, видите ли, когда целые часы проводишь с малюткой, успокаиваешь крошку, если она кричит, убаюкиваешь, меняешь ей пеленочки». «Всякие мысли приходят в голову. И вот я много думала о вас. Разрешите быть с вами откровенной. Мне кажется, жизнь вам не дала того, что вы заслуживали. Человек с вашим умом, вы сами разбили свою жизнь. Ну да, я знаю, я все знаю. Прежде всего, это был акт большого мужества, а кроме того, человек сам себе судья». «Только, знаете ли, меня иной распугает, что вы так одиноки в жизни. Мы, конечно, делаем все, что можем, а только...» Пьер терпеть не мог чрезмерной заботливости о нем, особенно заботливости Сары. Такая толстуха!» Он постарался избежать продолжения разговора. Госпожа Мейер сконфузилась и дала отбой. От всего этого осталась лишь тяжелая и раздражающая неловкость. Но, разумеется, то, что Сара не успела досказать Пьеру Меркадье, она сказала своему мужу, и на следующий день Жорж возобновил прерванный разговор как раз того самого места, на котором остановилась Сара. Да что им надо? Что они все вертятся вокруг да около? С Мейером Пьер чувствовал себя свободнее, тем более, что если Мейер приходил в разговорчивое настроение, он не прочь был пригласить Пьера в кафе на площади Террейр. Это немножко напоминало прежние дни, когда они учительствовали вместе в лицее. Только Пьер уже не пил теперь абсента, а смородиновую наливку. Меркадье, когда вы оставили семью, «Вопрос стоял иначе. Вы тогда были моложе. Некоторые чувства не являются необходимыми для мужчины в цвете лет. Но позднее, чем он заполнит жизнь? О жене вашей я не говорю. Я виделся с ней однажды, когда вы были в Египте. Я считал, что и чувство человечности должен сообщить ей о вас. «Ну, так я вас понимаю, меркадья» кафе, полным лишь наполовину, иначе говоря, полупустом, сидели за столиками какие-то потрепанные личности, все народ пожилой, только одна молодая парочка, держась за руки, ворковала в уголке. Некоторые играли в карты, другие писали письма, у всех этих людей, вероятно, был семейный очаг, как говорится, Меркадье пожал плечами. Меркадье. Я же не говорю вам о семейном очаге, но дети, малыши... Скажите, вы думаете иногда о своем внуке? Ему скоро исполнится пять лет. Ах, вот он куда клонит. Поразительно, у какая-то потребность ежегодно сообщать ему, что вот, мол, исполнилось три года, четыре, пять, но в будущем году будет шесть, если только он не схватит скарлатину. Мейер все не может примириться с мыслью, что у старика, имеющего внука, может и не быть чувств любящего дедушки. Хотя он этого внука никогда не видел. Да ведь в этом все и дело. А если бы вы посмотрели на него, Меркадье, только разок? Положительно соблазны, предназначенные для старческого возраста, «Не очень-то сильны. Значит, ничего более интересного вы не можете мне предложить?» Все о том же внуке завела разговор в кино и старуха Мейер. Уверен ли Пьер, что он без малейшего волнения мог бы смотреть на плоть от плоти своей, на сына своего сына? Ведь это мальчик, правда? Неужели Пьеру на него наплевать? А разве это совершенно ненормально? «Право уж и не знаю. Любовь к детям — такая же страсть, как и другие страсти. Или она есть у человека, или ее нет. Вполне доказано, что любой порог развивается лишь после того, как его изведают и дадут ему волю. Есть чувства, испытывать которые Пьер никогда себе не позволял. Однако у него остались странные воспоминания о О смерти первого его ребенка в Даксе все образы, относящиеся к тому времени, стерлись, стали такими смутными, расплывчатыми. Да и в нем самом ничего не осталось от того человека, который почти 24 года тому назад в отчаянии стоял на кладбище. Ничего не осталось, даже воспоминаний. Почему это мейеры все говорят о его жизни? Что они знают о ней? Они воображают, будто его жизнь — это школа Робинелли, почтенное семейство мейеров с разговорами о поносах, их милых дедочек, до посещения кино на улице Демур в обществе старухи-мамаши. Пьер подумал о тех тайнах, которые он носит в себе. Воспоминания мейера быстро промелькнувшего прошлого, картина природы, лица людей. Все это имело значение лишь для него одного — его жизнь. Он подумал о ласточках, о Люлю, -Лю, о старухе Доре и язвительно усмехнулся. Мейеры не подозревают о ласточках. И вдруг у него мороз пробежал по коже. Пришла мысль, что в конце концов к дора, вот в чем его жизнь. Так, видно, черносмородиновое ему не годится, пробуждает в нем сентиментальность. А кому какое дело, в чем его жизнь, в том или в этом? Ходит он каждый день в ласточки и будет ходить, раз ему это нравится, кто ему запретит? Видите ли, Мейер, я всегда был в стороне от жизни или вне жизни, вернее от того, что другие называют жизнью. Выражение нелепое, но для того, чтобы вы меня лучше поняли, я попробую прибегнуть к установившейся терминологии. Люди наводят луч фонаря на какой-нибудь определенный образ жизни и говорят «Вот это действительно жизнь» а все остальное, остальное для вас мир в счет не идет и никогда не шло. Но если вы немного передвинете фонарь и направите свет на вашу собственную жизнь, что от нее останется? Ну вот, побывайте в воскресенье в любом месте, где люди, ведущие обыкновенную нормальную жизнь, делают отчаянные попытки повеселиться в немногие часы свободы которыми они располагают. Вы там найдете стократно, тысячекратно повторенную карикатуру на вас самого и на ваше семейство. На лицах тоже выражение скуки обманутой надежды. Ах, я вовсе не хочу вас обескураживать, но... А все-таки, что бы он ни говорил, мысль о внуке уже сверлила его мозг. Пьер ночью думал о нем. Не мог спать, словно от грыжи. Ну вот, предположим, даже, что он увидит малыша где-нибудь на прогулке. Неужели это взволнует старика-деда? Нелепость. Он заговорил об этом с Дорой. «Мадам Тавернье, что вы думаете о детях?» Дора никак не ожидала такого вопроса. Под слоем краски на ее щеках вспыхнул старческий темный румянец. «Зачем он это спросил? Именно это?» «Не знаю», — ответила она, — «никогда об этом не думала. Вы меня врасплох застали. У меня могли бы быть дети, но я не захотела». «Почему не захотела?» «Почему?» «Куда там, думаю, при моем ремесле?» «Дети? Ну, как бы это сказать, дети?» «Ну, хотя бы даже один ребенок. Если полюбить отца...» по-настоящему полюбить. Что ж, если б я полюбила... ну ведь я тогда не знала, что можно так полюбить, потому и ребенка не было, Масье Пьер. Я очень хотела бы, да не решилась. Не знала. Я тогда никого не любила, никого. Но не захотела иметь ребенка, раз его отца не могу любить. И Ребенок. А теперь уж слишком поздно. Все в жизни приходит слишком поздно. Пьер заметил, что она плачет. Вот так штука. Ах, черт, вот уж не думал вызвать слезы. Теперь он с некоторым интересом думал о своем собственном отношении к детям. Если человек чем-нибудь отличается от других, он этим обстоятельством бывает скорее доволен. Но ведь, в конце концов, человеческая машина устроена у всех по одному образцу, и то, что обжигает одного, обожжет и другого. Ну, вот эти разговоры о детях. Откровенно говоря, когда смотришь на малышей, на человеческих детенышей, это так же, как котята или маленькие щеночки. Они вызывают у тебя чувство умиления, И, вероятно, оно немножко походит на эту всеобщую любовь к детям. Странно все-таки, что все живые существа, точно сговорившись, испытывают это чувство, а я не разделяю его. Значит, есть во мне что-то неладное? У людей более молодых основа существования иная. И когда я был помоложе из всех страстей наилучшими считал самые сильные. Но в моем-то возрасте многие люди, для которых в детях не было ничего привлекательного, когда стареют, вдруг начинают с ума сходить по детям. Это одна из форм эгоизма. Меркадье знал, что он эгоист, но вовсе не считал себя из-за этого чудовищем. Другие прячут свой эгоизм под маской привязанности, даже самоотверженности, а на самом деле тут просто страх одиночества. У стариков уже нет возможности скрывать свой страх, и все прощают им влечение к солнцу детства и юности, ибо каждый знает, что и ему когда-нибудь придется испытать эти чувства. Неужели же я был чудовищем, думал, меркадья.